Глава 37. седьмая. Везение. Фейтон. Мне сказочно повезло. По-другому и не скажешь. Некоторое время я удерживал себя, чтобы оставаться на месте, не рисковать. В конце концов, два трупа и дохлый дроид очень уж были похожи на чью-то хитроумную ловушку. К примеру, тут лежал только дроид. Его корпус закрыт, что внутри я не вижу. А ведь вполне возможно, что он уже давно выпотрошен. И вот к этому дроиду подвалили двое товарищей, чьи холодные тела я наблюдаю. Подвалили и получили. Теперь вот лежат, остывают. И, кстати, получили они свое совсем недавно, в этом я уверен. Кровь вон из ран до сих пор еще течет, собираясь в лужи. А раз так, то это точно ловушка. Сейчас я туда сунусь, и мне тут же прилетит. «Третьим буду! <хе -хе> Разразившаяся где-то неподалеку стрельба заставила меня дернуться, напрячься, завертеть башкой. «Это кто там воюет, так? Хоть бы сюда не добрались!» Я просидел на месте еще несколько минут. Периодически вновь звучали выстрелы, затем наступала тишина. Я же крайне внимательно оглядывал окрестности, и вот что интересно. Тут такое место что особо нигде и не спрячешься, все на виду. Единственное, из окон ближайших домов можно вести огонь. Но ближайшие дома не так, чтобы и близко. И опять же, я тут сижу не так уж и мало времени. Наверняка бы засек наблюдателя. Здравый смысл подсказывал мне, что здесь можно огрести проблем. А вот жаба требовала забрать все, что видел. Внутренний конфликт полыхал просто невиданный, но окончательного решения я принять так и не смог. А затем... Затем я заметил, что на одном из трупов в разгрузке не видно магазинов. При этом в кармане его рюкзака один все же торчал. «Так очень интересно! Покойник, судя по сбруе, не был новичком». Он однозначно должен был таскать запасные магазины к своей винтовке так, чтобы их легко было достать и была возможность быстро выполнить перезарядку оружия. Легко достать и быстро совершенно не сочетается с магазином в рюкзаке. И на кой черт его туда совать, если вон на разгрузке немерено пустых карманов? А быть может, тело уже облутали? Может, с него как раз-таки эти магазины и забрали? Но почему все остальное не тронули? Почему, если так нужны были патроны, не забрали еще и магазин с рюкзака? Очень странно. Может, эта парочка подошла сюда по отдельности? Да нет же, они точно вместе. Вон, шевроны одинаковые. К тому же у второго холодного совершенно иной ствол. У первого отбойник типа моего только навороченнее. То есть ни магазин от отбойника, ни патроны ему бы не подошли. Ну а забирать их в первую очередь не сказал бы, что это самое ценное. Проще тогда было ствол забрать. Короче, все это крайне странно. Быть может, этих двоих положили, когда они дроид шакалили? Вполне может быть, но опять же, почему не забрали с них ценности? Ответ был очевидным. Кто-то вспугнул, убийцу или убийц. Кто? Вот я, дурья башка. «Ведь сам же сказал, это фархеды, они работают командой. Вполне возможно, что кто-то напал на этих двоих, а ничего не забрал, так как остальные фархеды тут же погнали обидчиков. Вот и та стрельба, что я слышу. Может, это как раз и воюют эти самые фархеды с неизвестной мне другой группировкой. А раз так, я еще раз огляделся по сторонам». «Будет крайне обидно, если все эти мои измышления окажутся ошибочными». Короткими перебежками, прячась за укрытиями, я добрался до трупов. И остался жив. Ну что же, раз, так? Стянул рюкзак с одного из них и заглянул внутрь. «О, как хорошо! Инструменты! А то я прошлого АОДа разбирал тем, что мне дал Торба. Теперь у меня свои появились. Чего тут еще есть?» Какие-то пачки со жратвой, вода, так... А чего там у второго? У второго в рюкзаке оказались патроны, снова-таки инструменты. Вот я и запасной набор нашел. Та же жратва и кола. Вот это хорошо! Вот это я люблю! Содержимое обоих рюкзаков забросил в один. Сверху засунул и опорожненный рюкзак. Теперь пушки. Так, оба с пистолетами у каждого по запасному магазину. Дешевенькие, конечно, стволы, явно купленные для того, чтобы были. Но мне-то какая разница? Не надо, продам. Не продам, в заначку. Теперь сами стволы. Свой отбойник, разрядив, сложив приклад, я тут же отправил в рюкзак. А вот трофейный внимательно осмотрел и остался весьма им доволен. Ушка прошла серьезную модификацию. Заменили тут, похоже, абсолютно все. Приклад, цевье, рукоятку. Прицепили весьма недешевую оптику. Приклад, кстати, значительно удобнее стандартного. Да и вообще, автомат в разы легче моего собственного. Хо! Тут еще и фонарик, и ЛЦУ, и подствольник. А чего у нас в подствольнике? Моему счастью не было предела. «Эмми-снаряд! Вот это фарт! Уж не знаю, буду ли я сам его использовать, но что его можно очень даже дорого продать, это факт!» Второй ствол тоже порадовал. «Вообще понятия не имею, что это, но обвешан еще страшнее, чем отбойник!» «Так, а на прицеле у него чего?» Я пощелкал переключателем и лишь спустя минуту допер, что имею. «Нифига себе!» Тепловизор, ночной режим, ИК и еще чего-то, что я вообще не понял. Странный режим, в нем ни хрена не видно. Может, ночью надо пробовать? В любом случае разберусь потом. Не понравится, продам. С одного из покойников я стянул разгрузку. А чего? Всего в одном месте пулей порвало. Вполне нормально, зашил и хорошо. С него же забрал и броник, тоже подбитый, как и мой, но явно получше будет. Хотел забрать шлем, но передумал, весь изгваздан. Этого бедолагу застрелили в голову, прямо в лицо. Со второго ни бронежилет, ни разгрузку я брать не стал. Изорванный в хламину. Зато шлем мне подойдет. Кроме того, у этого же товарища обнаружил в разгрузке несколько гранат. Две обычные и одна светошумовая. «Пойдет, мне в хозяйстве все пригодится». Отправил в свой рюкзак магазин иностранную пушку со странным прицелом. Так как места у меня уже оставалось не так уж и много, свои старые бронежилет и шлем пришлось оставить. Хрен с ними. Не так уж они много и стоят. А вот если я их заберу, то с дроида запчасти уже складывать будет некуда. Ну что же, с этими двумя я, кажется, закончил. Впитал, как говорит Диса, все самое ценное, и как опять же завещал Диса, свой старый хлам бросил здесь. И бронежилеты, и шлем явно дешевле, чем детали с дроида. Да и зачем они мне, если я уже успел неплохо приодеться за счет этих двоих. Теперь приступим ко второй части. А вот оказался нетронутым в том смысле, что ничего из него не доставали. Правда и доставать было особо нечего. Часть плат просто сгорела, часть повредилась. Тем не менее, я скрутил все самое ценное, что осталось живо. В этот перечень попали несколько процессоров с корнем выдранные мной с плат, всевозможные контроллеры, отвечающие за работу мышц АОДа. Вытащил я и банки памяти, снял оптику. Ну вот, кажется, все. Можно было бы конечности открутить, но, боюсь, не дотащу уже. Да и не факт, что Иванычу они нужны. Кстати, вот тоже интересный момент. А нахрена ему все это барахло? Нет, почему запчасти Саудов принимают в лагере на складе, это понятно. Гарден свои дроиды чинит, переоборудует. А вот на кой черт они сдались мужику, который, как мне кажется, живет в городе и даже в лагере не ходит? Это загадка такие безумный ученый, создающий свою армию машин, которая поработит хруст, два раза ха-ха. Но все же, зачем ему это все? Как бы я голову не ломал, а придумать хоть какую-то адекватную версию так и не смог. Я ведь даже не знал, кто этот самый Иваныч. Может, он и вовсе не из Луторов и вообще не из Гардена. Может, он этот, как там их, Катехумен, во! «Кем бы он ни был, чего бы там не замышлял, а ошлепал я сейчас к нему, ведь сдать весь этот хлам Иванычу будет намного выгоднее, чем на склад Гардена. И плевать, что мог бы уровень доступа в лагере повысить. Меня и текущий устраивает. Вон, без всяких доступов себе эми раздобыл. И пушки у меня за спиной бряцуют очень даже неплохие. Теперь главное все это сохранить». А ведь мне предстоит дойти до убежища Иваныча, сдать все, что я нарыл саода, затем вернуться и добраться до точки, где будет двигаться проходец. К слову, так-то я в рейд пошел не просто так. Надо же Дисе сказать, что я чипы профукал. А хотя... Вот сначала сдам барахло Иванычу, а затем уже и с Дисой свяжусь. Так я и сделал. Да до Иваныча добрался без всяких проблем. Вот прям вообще... Такое впечатление, что слепни вымерли, хотя там, неподалеку от места, где я так славно залутался, стояла такая канонада, что наверняка слепни со всей округи подтянулись, просто не могли не услышать. Ну что же, мне это только на руку, не надо красться, боясь нашуметь, так что шел я довольно бодро, хотя рюкзак за спиной серьезно так тянул назад. «Колодец, как слышишь?» Я загодя перешел на нужный канал и принялся вызывать Иваныча. Ну его лесом, а то еще шмальнет, не разобравшись. Кто нас, лутеров-клонов, отличит друг от друга? — Здесь! — отозвался Иваныч. — Это я, Фейтон! — Фейтон? Иваныч явно не сразу понял, кто я такой, но все же вспомнил. — А, понял! Чего там у тебя? — Барахлишка надо? Саодов? С них родимых! «Давай, тащи! Что именно есть?» «Долго перечислять, всего понемногу». «Ну окей, через сколько будешь?» «Да...» «Я прикинул, сколько мне еще идти до него». «Минут пять, может, десять и на месте». «Правила мои помнишь?» «Помню!» «Ну и славно, тогда жду!» Пришлось обойти целый квартал, так как в этот раз зашел я с другой стороны и все ближайшие входы во двор, где была назначена встреча с Иванычем, и где он, скорее всего, обитал, были завалены. Я отметил, что и окна на первом этаже всех зданий были забиты. Заколочены, захламлены, заблокированы, в общем. Получается, внутрь как в дом, так и во двор можно было проникнуть лишь через окна вторых этажей, либо через единственный свободный вход. Естественно, я рисковать не собирался и спокойно обошел здание, а зашел через ту точку, которая по задумке Иваныча и должна была быть единственным входом. Уверен, пока я шел во двор, откуда-то за мной наблюдали, вот зуб даю. Не может Иваныч здесь сам обитать? Наверняка их тут целая банда, просто остальные не показываются. Ну как иначе объяснить, что сам Иваныч все еще тут? Торба о нем знает. Наверняка еще кто-то, и что, ни у кого не возникло желания не рисковать своей шкурой, добывая железяки из дроидов, а попросту прийти сюда и выбить все имеющиеся средства из старого пня, который вряд ли сможет дать отпор. Но получается, что желающих не находилось. А если и были, они явно потерпели неудачу. И что послужило причиной этой неудачи, остается только догадываться. Впрочем, мне плевать. «Воевать с этим самым Иванычем у меня не было ни желания, ни причины. Наоборот, сейчас я с его помощью мог поднять немного денег». «На месте!» — сказал я в рацию и замер посреди двора, держа руки на виду. Оружие свое я давно уже повесил за спину. Иваныч в этот раз появился совершенно неожиданно, да еще и откуда-то сзади. «Из окна, что ли, вылез?» В отличие от внешней стороны, внутри двора окна первого этажа все были открытыми или разбитыми. «Привет!» – кивнул мне Иваныч. «Ну, показывай, чего ты там припер!» Я медленно снял оружие, положил его на землю, также не спеша сбросил лямки с плеч и плавно опустил рюкзак вниз. Иваныч все это время наблюдал за мной. Никакой тени усмешки, его глаза, как казалось, отслеживали каждое мое движение, и стоило мне только попытаться что-то выкинуть, впрочем, может, мне просто так казалось. Я все так же медленно начал вытягивать из рюкзака добытый хлам, класть его прямо перед собой. Освободив рюкзак, достав абсолютно все, что планировал продать Иванычу, я схватил лямку и отставил рюкзак в сторону. «Вот!» – я кивнул на вещи перед собой. «Так, посмотрим!» Иваныч подошел ближе и принялся разглядывать железяки. «Ага, оптика! Оптика мне пригодится!» «А контроллеры?» «А, впрочем, тоже пойдет!» «О, процессоры! Эта штука нужная!» Бормотал он так довольно-таки долго, а затем, разогнувшись, заявил. «Значит так!» За все двенадцать устроит? Тут вообще-то на пятнашку, как минимум, возмутился я. Не уверен, что процессоры живые, поморщился Иваныч. Да и оптику ты снял, я бы даже сказал, выдрал крайне неаккуратно. Да, все рабочее, попытался поторговаться я. Ты-то откуда знаешь, усмехнулся Иваныч. Ты что ли, а вот этот подбил? Ну, я! Глазом не моргнув, соврал я и тут же прикусил язык. Иваныч явно знает нечто, чего не знаю я. И как же! Да как обычно, пожал я плечами. И как же это у тебя обычно! хмыкнул Иваныч. Расстрелял, что ли? Типа того, буркнул я. А вот врать мне не надо, укорил меня Иваныч. Эту железяку хлопнули Эми-гранатой. Вон, платихана. Так что не факт, что все это вообще рабочее. Я молчал. А чего сказать? Лоханулся сам. Усугублять же ситуацию, бить себя кулаком в грудь, показывать теми снаряд я не стал. Что-то подсказывало, что этот старикашка даже после этого всего сможет меня вывести на чистую воду. «Значит так, двенадцать даю?» Сказал Иваныч с железными нотками в голосе. «И врать мне больше не вздумай, понял?» Я просто кивнул. «Ну, а чего тут говорить? Сел я в лужу, сел!» «На!» Иваныч протянул мне чип и олынк, недешевый, кстати, навороченный. «Да может, по старому методу? Просто на счет забросить? Сам забрось!» А вот этого мне совершенно не хотелось. Не хотелось подключать чужой олынк, привязывать его к своему счету. «Алынг тебе как задаток», — вдруг заявил Иваныч. «Можешь оставить себе и пользоваться им спокойно». «С чего вдруг такая щедрость?» — удивился я. «Это тебе аванс», — сказал Иваныч, — «за одну небольшую услугу». «И в чем она заключается?» — осторожно спросил я, так и не взяв ни чип, ни Алынг. «Мне нужно узнать, в лагере Лимерский. Слышал о таком?» «О, и этому мерзкого подавай!» «Слышал!» — кивнул я. «И вроде он как в городе. Недавно его видел». «Мне не нужно недавно, мне нужно сейчас». «Ну, не вопрос, узнаю!» — кивнул я. «Если в этом и заключается услуга, то отчего бы ее не оказать, тем более за олынг». «Если сможешь узнать, когда его будут вывозить из лагеря, то получишь еще пятеру» заявил Иваныч. «Постараюсь?» – кивнул я. «А вот тут уж нет, узнавать я даже не собирался. Конечно, получить просто так пятерку я был не прочь, вот только просто так здесь не получится. Ведь если мерзкого вывезут из лагеря, я так понимаю, в речной, где над ним и состоится суд, ну или куда подальше, где и пристрелят попросту, то афишировать это точно не будут». «И как я это узнаю? Подойду к конвоирам и спрошу, а не подскажете, в котором часу вы будете отправляться?» «Нет, подойти и спросить не проблема. Вот только кто мне скажет». «Или получишь ее, когда засечешь выдвижение конвоя», — продолжил Иваныч. «Опа, а вот это уже интересно. А как я смогу тебе об этом сообщить?» «Зайдешь на этот же канал и скажешь». — ответил Иваныч. — Так ты хрен знает где, сигнал просто не добьет. — И это тебя волновать не должно, — отрезал Иваныч. — Предупредишь, увидишь, что твое сообщение принято, и можешь ждать еще пятерку. — Договорились, — кивнул я. — Подобные сделки мне нравятся больше. Ни у кого ничего я узнавать не буду, а вот проследить... «Кстати, а ты уверен, что конвой вообще будет отправляться? Может, этого мерзкого в лагере еще месяц будут мариновать?» «Уверен, что в ближайшие дни», — ответил Иваныч. «Два-три дня, не больше». «Два-три дня?» — переспросил я. «Ну ладно и». «А что, пару дней посидеть в лагере, поваляться на кровати, я очень даже не против». «Тем более мерзкого, скорее всего, держат в комендатуре». Там, насколько помню, сидят все нарушители порядка, а это здание отлично видно из моего окна. Так что, если все получится, это будут самые легкие пять штук, которые я заработал за все время на хрусте. «Вот и отлично!» — улыбнулся Иваныч. «Тогда жду от тебя новостей. И да, кстати...» «Что?» — я уже поднял с земли свой рюкзак, забросил лямки на плечи. «Тебе, как дроиды, еще будут попадаться?» «Конечности тоже тащи. Руки, ноги, башку вообще целиком можно. А сам корпус, ну, туловище?» «Торс», — поправил меня Иваныч. «Тоже можно, но очень я сомневаюсь, что ты его сам допрешь». «А, ну да», — я смутился. «Действительно, глупость сморозил. Дроид весил килограмм двести». И большая часть массы как раз и приходилась на торс. «Все, давай, удачи!» — махнул мне на прощание Иваныч, сгреб все железяки в неведомо откуда взявшуюся у него в руках здоровенную сумку, развернулся и пошел к одному из подъездов. Я же, подобрав свое оружие, пошел со двора на выход».